О слезах Господа В своих человеческих чувствах Господь Иисус Христос бесконечно выше тех, которые не плачут от смерти близких, найдя покой в Боге. Многие возвышались до такого восприятия телесной смерти, в сколь большей степени это было присуще Христу, воплощенному Богу. Он любил Лазаря, друга своего. Он любил все, что пришел спасти. Слезы его пред гробницей Лазаря имели, конечно, необычное душевное значение. Они не были слабостью душевной. Господь знал, что Лазарь восстанет даже для этой, временной жизни. А для другой, настоящей, Лазарь и не умирал. А ее... Эту вечную жизнь Господь и пришел возвестить. Он ее проповедовал и не только учил о ней, но и творил ее. Оттого слезы его у гробницы Лазаря были слезами жалости ко всему грешному, слепому и глухому роду человеческому. Он пришел победить смерть, но люди этого не понимают. Он видит их неведение и всю безвыходность жизни человеческой, смертной. Он не видит в людях веры в жизнь. Таковым было человечество у гроба Лазаря. Таково оно и в других местах. И оттого он плакал. Многое другое он видел, что не откроется никогда никому на этой земле. И оттого плакал Господь. Считать слезы Христовой у гроба Лазаря следствием его душевного расслабления и чувствительности мне кажется очень неверным ринановским истолкованием. Человечность Господа была чужда сентиментализма. Плотская душевность в нас не от Духа Божия. А Господь был весь в Духе и Истине. Также Его проклятие цветущей смоковницы остается непонятно, для душевного восприятия.